и пленкой нефти. Все серого цвета при раннем рассвете. Джерик донимал миссис Ундервуд. Ну, хоть теперь вы скажете, что отвечаете мне взаимностью, Амелия? Ваша связь с мистером Ундервудом завершилась. Он того же мнения, что и вы, вздохнула она. Я сделала все, что могла. «Я знал, что он настоящий джентльмен. Недаром мы нашли общий язык». «Он потерял рассудок», — сказала она. «Я виновата в том, что случилось». Она, оказалось, не желала продолжать разговор, и Джерик тактично разделил ее молчание. На реке прогудел буксир, несколько чаек поднялись в небо, залитые мягким сверкающим золотом, деревья вдоль набережной шелестели, как бы пробуждаясь к новому дню, Все, кроме высневших отныне улюблённых публик,лись обсуждением городского пейзаж. Нам будет что вспомнить об этом пикнике, поделилась Железная Орхидея с лордом Джеггидом. Когда мы отправляемся назад? Скоро, просто ответил он. В конце концов они покинули набережную и свернули на улицу, которую Джэрик узнал. Он коснулся руки миссис Андервуд у въезда в здание. — Ага, — пробормотала она, хотя ее мысли были заняты другим. — Это Центральный уголовный суд, где вас приговорили к смертной казни. — Смотрите, Джегет, — окликнул Джерек, — помните? Лорд Джегет тоже, казалось, думал о чем-то другом. Он кивнул головой. Смеясь и болтая, дружная кампания прошла Центральный уголовный суд и остановилась перед объектом, который привлек их внимание — Собор Святого Павла, сказала Донна Изабелла, цепляясь за руку епископа Тауэр. Вы не видели его раньше? О, мы должны зайти внутрь. Именно в этот момент лорд Дджеггет, вскинув свою благородную голову, остановился, словно лиса, уловившая запах своих преследователей. Он поднял руку, и Джеррик Смитис Андервуд заколебались, наблюдая, как остальные взбежали вверх по ступенькам. Весельчак-епископ ища первым, за ним последовали железная орхидея и миледи Шарлутина. Последним рассеялся Герцк Квинский с удивлением на лице. Донна Изабелла села на ступеньки и закричала: Крики не стихали ещё какое-то время, пока Джеггет вёл их по лабиринту маленьких мощёных улиц. Мы были бы следующими, если бы нам не повезло, объяснил он. Эффект Морфея должен был сработать. Моя вина, целиком моя вина, быстрее. Куда мы идём, Джеггет? К машине времени, той, в которой ты прибыл сюда впервые? Её привели в порядок, и мы можем отправляться. Но флуктуации, вызванные последними приходами и уходами, могли привести к серьёзным последствиям, Бранард знал, о чём говорил. Торопитесь. Я не уверена, что хочу сопровождать кого-нибудь из вас, упиралась миссис Андервуд. Вы разбили мне жизнь, миссис Андервуд, мягко напомнил лорд Джеггет. У вас нет выбора. альтернатива ужасна, уверяю вас. Убеждённая его тоном, Амелия не стала возражать. В конце улочки, застроенной выцветшими, облупившимися зданиями, несколько человек загружали телегу. "Я устала", пожаловалась миссис Ундервуд. "И не могу идти так быстро, мистер Джексон. Я не спала почти две ночь". "Мы уже на месте. ответил он и, вынув из кармана ключ, вставил его в замок двери из потемневшего дуба. Дверь скрипнула, когда он толкнул ее. Лорд Джаггет закрыл дверь и протянул руку за керосиновой лампой. Чиркнув спичкой, он зажег лампу. Когда свет стал ярче, Джерик увидел, что они стояли на каменном полу огромной комнаты, пропитанной запахом плесени. Он заметил крыс, быстро бегающих по стропилам крыши, Джеггет подошёл к большой куче всякого хлама и начал растаскивать её в стороны, потеряв в спешке часть своего хладнокровия. "Кто вы, зловещий мистер Джексон?" с упрёком спросила Милли. "Вы играли нашими судьбами, превратив нас в кукол для своих забав. Я знаю, что не ошибаюсь."